Нравится, возвращаем. Шло время. Я познакомился с рядовыми журнальными чиновниками. С некоторыми даже подружился. Письма из редакции становились всё менее официальными. Теперь я получал дружеские записки. В этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны, товарищеская доверительная информация, оперативность, никаких иллюзий, но при этом более лёгкая и удобная для журнала форма отказа вместо ответственных казённых документов фамильярный звонок по телефону Здорово, старик. Должен тебя огорчить. Не пойдёт. Ты же знаешь, как у нас это делается. Ты ведь умный человек. Может, у тебя есть что-нибудь про завод? Про завод говорю. А вот материться не обязательно. Я же по товарищески спросил. В общем, звони Я не обижался. Результат один и тот же. Вот несколько образцов дружеских посланий из журнала Юность. Сергей, привет. Всё было именно так, как я предполагал. Конечно же, рассказы не прошли. Конечно же, не по литературным меркам. Всякая лагерная тема наглухо закрыта, даже если речь идёт об уголовниках. Ничего трагического, мрачного. Жизнь прекраснее и удивительна, как восклицал товарищ Маяковский, накануне самоубийства. Некоторые сцены я часто пересказываю друзьям, лучше бы они прошли это на страницах юности, но Привет от Юры. Твой Виталий. 9 февраля 70. Из журнала Звезда. Дорогой Сергей, С грустью возвращаем твою повесть, одобренную рецензентом, но запрещённую выше. Впрочем, отложенное удовольствие не потерянное удовольствие. Верю, что рано или поздно твоя встреча с читателями звезды состоится. Жму руку А. Титов. 23 марта 1970 года. Из журнала Нева. Дорогой Серёжа, Твои рассказы всем понравились, но при дальнейшем ходе событий выяснилось, что опубликовать их мы не имеем возможности. Рукопись возвращаем, ждём твоих новых работ. Звони. Твой Ари Клерман. 9.4.70. Друзья, работающие в журналах, искренне хотели мне помочь, только возможностей у них было маловато. Поэтому я не обижаюсь. Соло на Андервуде. В Ленинграде есть особая комиссия по работе с молодыми авторами. Однажды меня пригласили на заседание этой комиссии. Члены комиссии задали вопрос: "Чем можно вам помочь?" "Ничем", сказал я. "Ну а всё-таки, что нужно сделать в первую очередь?" Тогда я им ответил: "По-ленински грассируй". В первую очередь, в первую очередь нужно захватить мосты, затем отцепить вокзалы, блокировать почту и телеграф. Члены комиссии вздрогнули и переглянулись.